Антон Палч Чехов. Рассказы. Повести. Юморески. Письмо к ученому соседу. Адрес. Село Блины съедены. Дорогой соседушка, Максим забыл, как по-батюшке, извините великодушно.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 потому что наука в некотором роде мать наша родная, все одно как и цивилизация, и потому что сердечно уважаю тех людей, знаменитые ими и звания которых, увенчаны ореолом популярной славы, лаврами, кимвалами, орденами, лентами и аттестатами, гремит, как гром и молния по всем частям.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 касательно естества природы.